Шаги гулка отдавались в длинных переходах офисной части Айк-Сити. Гелик Нацель шел первым, чувствуя, что внутри него все онемело. Фальк и Берман о чем-то его спрашивали, и он им отвечал, но все это происходило будто с другим человеком. Никаких ощущений, сопутствующих общению людей. Нацель не испытывал чувства приязни ни к одному из членов совета. Мало того, некоторых он просто ненавидел, но это не означало, что ему будет приятно видеть, как они умрут. Рядом, чуть отстав от директора Кнацеля, шел Рубен заки Внешне он выглядел вполне обычно, но Кнацель подозревал, что и ему спокойствие давалось дорогой ценой. «Здравствуйте, мистер Кнацель», — приветствовал гильдия охранник очередного контрольного пункта. «А, Стасис, привет!» — Кнацель с трудом заставил себя улыбнуться. «Что-то вы неважно выглядите, сэр», — с искренней озабоченностью заметил охранник. «Ой, не говори! Столетняя язва мучает, сил нет!» — для правдоподобности Кнацель скривился. «Вы слишком много работаете, сэр!» – крикнул Стасец вслед уходящей процессии. «Увы!» – буркнул себе под нос Кнацель. «Сэр, нам налево!» – взяв Кнацеля под локоть, напомнил Фальк. «Извините, ребята, я немного волнуюсь!» – вынужден был признаться директор. «Это естественно, сэр, но это пройдет!» – успокоил Кнацель Берман и, улыбнувшись, погладил папку для бумаг. В ней гилик Кнацель знал это. Была спрятана та самая кислотная мина. Директор не был большим знатоком оружия, но о кислотных зарядах он слышал. И вот, стрельба по безоружным людям, взрыв кислотной мины, все это должно было произойти на его глазах. Процессия сделала последний поворот и оказалась в коридоре, в который выходила одна из дверей зала заседаний. Возле двери стоял еще один охранник. Он тоже был знаком Гиле Кнацелю. «Здравствуйте, сэр, лунус охранник». «Что? Все собрались?» — спросил Кнацель, чтобы сказать хоть что-то. — Да, сэр, ждут только вас. Прежде чем взяться за ручку двери, Кнацель остановился и, обернувшись, посмотрел на Бермана и Фалька, будто обращаясь к ним за помощью. Берман слегка улыбнулся, а Фальк утвердительно кивнул. Поддержка таких людей придала Гильде уверенности, и он решительно открыл дверь.